Глава десятая. Уровень четырнадцатый. Нордэйло. Рид. Он вернулся в реактор в пять утра, час наиболее тихий для деятельности, и вот уже десять минут беспрерывно сжимал кулаки и челюсти. Визуальный контакт еще не простроился, но возложенная на площивик задача писать аудиодорожку сработала отлично. Хорошо, что он прослушивал ее не в режиме реального времени, а с задержкой, потому что в тот момент, когда Ингу атаковали, Рид, наверное, не сдержался бы. Он и сам не знал, чем именно это было бы черевато, но даже во время прослушивания фразы чего ты такая дерзкая мышь вежливо вокруг его кресла по воздуху побежали разряды, заискрила проводку. Хорошо, что тот мужик подоспел. Хорошо. Уже давно тёк их диалог, продолжавшийся в доме, а Рит мысленно продолжал быть там, где девчонку едва не обидели. Силился унять внутренний зуд, кого-нибудь скрутить узлом, растирать в порошок, заставлял стиснутые челюсти разжаться, пальцы на коленях расслабиться, почти чётно. Замерцала аварийная лампочка в кабинете. Герхерварт погасил её неслышным приказом. Где-то в далекой невидимой комнате продолжала озвучиваться история. Одоковал комиссиянера, был сослан на войну. Друзья помогали. Он вычислял нужное моментально, сопоставлял, обдумывал. И испытывала облегчение от того, что у Инги к новому знакомому не обнаруживалось никакого личного интереса. Оказывается, все дело в узконом кольце. Вот тебе и оставленная память. И как занимательно, что она и этот пехотинец обнаружились на земле так близко друг к другу, не иначе проделки карты судеб, отметки которой способен расшифровывать только Дрейк. Рид прослушал диалог, записанный тканью, дважды. Долго держал внимание на чувствах Инги, когда та закрылась в спальне. Плащевик она положила под подушку. Перед сном вспоминала его редо лицо, касалась его в памяти, осторожно, но с огромной нежностью. Герхерварт тонул в теплом омуте. Такая бравая снаружи, такая неуверенная, мягкая внутри. Сбросила она сейчас свою личину бой бабы и скукожится от беспомощности, безсилия и тоски. Эти чувства для нее закончатся. Когда она вернется обратно, потому что он найдет способ ее обнять, неважно каким образом. Но пока о другом. Кто был сослан на войну, но исчез с уровня не по причине смерти, дал базе данных мысльный приказ, и замелькали с огромной скоростью проверяемые имена. Спустя секунду перед лицом висело одно: Dagger Brown. Герхерварт впервые увидел его воочию здорового человеческого наемника. быстро просканировал навыки, посмотрел психоанализ, нахмурился. Как он исчез с войны? Что за друзья такие помогли? Почему ничего не заметили в реакторе? Запрос. Кто был замешан в деле переброса Брауна на землю? Чья идея? На языке комиссионного кода команда звучала иначе, но смысл тот же. Ответ системы – Дэйн Эль Конто. В воздухе высветилась голограмма белобрысого снайпера. Голограмма вращалась. Голограмма вращалась. являя зрителям то вперед, то вид сбоку, то обтянутый штанами сзад мужика с косичкой. Рид потерял подбородок. Занимательно. Человек изличного состава команды Дрейка, один из его парней, к тому же руководитель уровня. Запрос. Он ли переправлял Брауна на землю? Ответ системы отрицательный. Запрос. Тогда кто? Кто непосредственно указал и использовал портал для переброски? Ответ база выдала в виде нового изображения, явила в зору мерцающую сотканную из светящихся пылинок девчонку с солнечными глазами и улыбкой на лице. Прочитав имя Герхерварт, застыл в кресле. Бернарда Даменферна. Он удивился бы меньше, если бы сейчас невидимый таран вдруг пробил стену и так кусками бетона раскрошилась бы на пол. Потерялись слова, потерялись мысли. Женщина Дрейка. В графе ее специальных умений код QR 817, означающий способность избирательно и мгновенно перемещаться между границами миров, не прибегая к помощи порталов и телепортировать с собой органические и неорганические объекты. Рид забыл, что способен так удивляться, скорее изумляться. И нет, он не будет. Докладывать об этом наверх, есть вещи, в которые лучше не вмешиваться. Это их дело, ее и Дрейка, они сами разберутся. Просто он не ожидал, что все окажется так непросто, даже запутанно. Не ожидал, что на простые запросы всплывут вдруг такие ответы. Сам не знал, для чего дал еще один запрос. Какой уровень ограничений полномочий Бернарды Дамиен Ферна? И перестал дышать, когда прочитал. Уровень ограничений отсутствует. Отсутствует. Он никогда, никогда такого не видел. Ни у кого. Может быть, у Сиблинга в момент замещения Дрейка и у самого Дрейка, да, но чтобы у его женщины. Это означало невиданное. Евись сюда Бернарда сейчас. Прикажи им снести здание центрального офиса, и они обязаны будут подчиниться без дополнительных вопросов сравнять его с землей. Утро потрясений. Какое-то время Герхервард сидел без мыслей, с пустой, что было совершенно ему не свойственной головой. Сам не понимал, о чем пытался думать, чувствовал, как временно застопорила шестерни. Но спустя мгновение мыслительный процесс восстановился и пошел в сторону. Если ограничения на ее действия отсутствуют, этим можно и нужно воспользоваться. Именно сейчас, пока Дрейк не вернулся к полноценному управлению. Запрос. Номер телефона Бернарды Дамиэн Ферна. База высветила цифры. Их Рид запомнил быстро. Да, это рискованно. Но он должен назначить ей встречу. И кое-что обсудить. Вот только на часах половины шестого утра во сколько просыпаются люди. Бернарда. То редкое утро, когда никто не шебаршил на кухне. не гремел посудой и не разносился по дому запах съестного. За окном серо, но свежо, накрапывает дождик. У таких дней своё молчаливое очарование. Антонио с утра на съёмках кулинарного шоу. Клэр уехала его сопровождать. Потому придумывать завтрак мне пришлось самой. Чувствуя пасмурную сырость, спали в корзине смешарики. Не желал отрываться от простыней Михайла. Я лениво пыталась вспомнить, какие кнопки нужно нажимать на кофемашине, чтобы получить верный результат. Редко ей пользовалась. Думала о том, что соскучилась по Дрейку. Жалела, что не могу отправить ему туда, где он сейчас, мысленную весточку. Вот же любитель тонких измерений. Уже потянулась к кнопке включения серебристого кофе-агрегата, решив, что прогуляюсь сегодня с Тайрой по цветочному базару, когда вдруг завибрировал мой телефон». Номер неизвестен, не просто неизвестен, а прочерки. Никогда раньше такого не видела. Будто на том конце, откуда меня набирали, не существовало ни знаков, ни цифр в принципе. Занятно. На часах начало девятого. Кофе пришлось отложить. Алло. Меня зовут Рид. Рид Герхерварт. Представились на том конце вежливо. Я представитель комиссии. Мы могли бы с вами встретиться. И первым делом обожгла мысль что-то с Дрейком. В каких случаях еще могут звонить из реактора, звать в офис? И тут же понимание: с Дрейком все в порядке, теплое чувство, пришедшее из далека, погладившее по сердцу, мол, не сомневайся во мне, я есть, я здесь, я с тобой, все хорошо. Вот тебе и нет связи с тонким миром. Оказывается, есть. Я втянула воздух, после выдохнула. Кем бы ни был этот Варт, он на секунду меня напугало. Согласиться, отказаться? Ворочалось любопытство. Вы хотите, чтобы я приехала в реактор? Восколько? На том конце пауза. В реактор не обязательно. Давайте встретимся в кафе, неподалеку от вас, в Банди. А вот это уже нечто удивительное. Банди, уютное новое лофт-кафе, но едва ли подходящее для официальной встречи с людьми в форме. Хорошо? Восколько? Через тридцать минут. Ни просьба, ни вопрос, ни приказ. Странное, ровное изъявление пожелания. Я помолчала. Ладно, кофе я могу выпить и там. Планов всё равно пока нет. Договорились? Как я вас узнаю? Узнаете. Ну, кто бы сомневался. Давно у меня не бегали по позвоночнику мурашки от ровного тона голоса вертеров. Одеваясь, я так и не могла решить, приятное это чувство или нет. И да, я его узнала. По фону. по лицу, по псевдорасслабленной позе. Повесила сумку на стул, села напротив. Мне тут же принесли меню. Будем знакомы. Рид Герхерварт. Я видела его форму. Другие нет. Для официантов и работников кафе он выглядел типичным мужчиной в штатском. Я же заметила еще одну странность. Стоило мне занять место, как вокруг нас тут же образовался слабый кокон, сеть, отгородившая нас от остального мира. Даже от комиссионного кода. Вдруг подумалось мне. Представитель комиссии только что отгородился от себя подобных. Очень необычно. Бернарда, представилась я. Вы только что отключили прослушку? Да. На всех уровнях. Это беседа личного характера. Странно, но я пока напрягалась. Никогда не видела в реакторе инокамыслящих, повстанцев что ли. Неизвестно, как на такую беседу отреагировал бы Дрейк. Хотя ему было не занимать спокойствия и дурьновидности. Рид, кстати, был красив некоей прохладной, свойственной далеко не всем комиссиянерам красотой, влекущей, недоступной, а почти незаметные, но жесткие складки урта делали его сексуальным, притягательным. Господи, слышал бы мои мысли тот, чье кольцо у меня на пальце. Хотя я же отвлеченно, скорее просто с любопытством, никогда не видела комиссиянеров с настолько правильными чертами лица. немодельными, но мужественными, чуть жесткими. Этот Герхерварт вполне годился на обложку журнала лица комиссиянера, а если еще и позу принять соответствующую, сложить на груди руки, чуть нахмурить брови, так от чем это я? Позволите купить вам кофе? Спросили меня тем временем. Я не стала отказываться. В конце концов не успела выпить дома, и оказывается, я забыла, как сильно от людей в форме фанит. К дрейку я привыкла. Этот мне тоже не мешал, но отлично чувствовался. Все-таки они ядерные люди из реактора. У официантки я попросила аналог капучино. От десерта отказалась, сложила руки на столе, постучала пальцами. Так чем я могу быть вам полезной, мистер Герхер Варт Рид? Для вас еще более странно. Этим утром я точно была Алисой, забредающей все дальше в страну чудес. Если комиссиянер говорить для вас Рид. значит, однозначно о чём-то собирается попросить. Мне пришлось подождать почти полторы минуты, прежде чем он начал. «Вы знаете о том, что у вас отсутствуют ограничения, полномочий на ваши действия?» «На сердце всё муторнее. Какая ему разница?» «Знаю. Это означает, что вы можете приказать всё, что угодно, и это будет считаться комиссией, законным и легальным». «Когда Дрейк впервые выдал мне это разрешение...» а это случилось сразу после того, как он надел на мой палец своё кольцо, меня, помнится, охватил ступор. Зачем мне мочь приказывать? Тем более всем и всё, что угодно. Но тот, кто носил фамилию Дамиан Ферно, знал много больше. И наперёд. Потому просто посоветовал, не думая об этом. И он был прав. Я последовала его совету и решила. Жила как человек и буду жить как человек. Со своей совестью, головой и ответственностью. Да, действительно, я могла войти в реактор, сказать любую глупость, и меня обязаны были послушать. Но я знала, что никогда так не сделаю. Дрейк знал об этом тоже. И доверие являлось ещё одной гранью его бесконечной любви. Мне принесли кофе. Почему вас интересует эта тема? Этому есть причины. Рид кофе пил чёрный, крепостью, наверное, сопоставимой с ураном. Я ждала объяснений и все еще дивилась тому, что этот человек пригласил меня для беседы в кафе, а не в центральный офис, тому, что отгородился от своих экраном, тому, как тщательно он теперь выбирал слова. Почему-то мне думалось, что комиссиянеры очень правильные, но этот был со сбоями. Речь пойдет о девушке с вашей планеты. Послышалось наконец. Ее имя Инга Кред. Недавно она была осуждена и депортирована на Землю. Спровоцировала на мосту аварию, что повлекло за собой взрыв бензовоза и разрушение конструкций. Опустим детали. Да, я забыл назвать вам свою должность. Я начальник отдела исполнения наказаний. Почему-то стало дискомфортно, неприятная должность. И забылось вдруг, что у меня неограниченные полномочия, что кольцо с символом бесконечности на пальце. Подумалось, хорошо, что я необычный житель уровней, что никогда не попаду в их зал суда. и что этот человек не будет отвечать за мою дальнейшую судьбу. «Я вам не враг», — он смотрел проницательно. «Я знаю. Он не мог быть моим врагом, при всём желании, потому что за моей спиной маячила фигура такого масштаба, что лучше пипками не мериться. Спустя секунду я поняла, что Рид сказал это лишь для того, чтобы унять моё беспокойство. Всё-таки я человек, а люди склонны поволноваться». «Хорошо». Эту девушку депортировали обратно на землю. И что дальше? Недосказанная история, без логического конца. Но пауза затягивалась. Я хотел бы, очень ровно и очень осторожно, продолжил Вард, чтобы вы кое-что приказали мне сделать. Если быть точным, изъявили желание отдать команду. Изъявили желание. А вот это уже выглядело подставой с превышением полномочий. И пусть я не могла их превысить официально, но могла наступить на хребет своей совести. А я так никогда не делала. И лишь потому, что научилась быть терпеливой, спросила вкратчиво. «Какой же приказ? Вы желаете, чтобы я отдала?» Он смотрел сложно, запутанно, и на моей планете из него вышел бы отличный сотрудник ФСБ. «Я хочу, чтобы вы попросили меня изменить отметку в базе данных касательно этой особы. СДИАЖ-2». На D H четыре. В чем разница? Нюга сочувствуя, что меня во что-то пытаются впутать. Первая говорит о том, что наказание исполнено, но процесс продолжает иметь силу. Вторая повествует о том, что исполнительный процесс полностью завершен и к нему нет возврата, то есть он как бы аннулирован. А по-человечески? Нет, я не боялась показаться глупой, я пыталась его понять. Если в деле Ингекред будут значиться эти цифры, и она вдруг случайно или намеренно вернется на уровне, то не будет повторно осуждена, так как предыдущее наказание будет считаться исполненным и возобновлению не подлежит. Случайно или намеренно вернется на уровне? Всякое возможно. Вы серьезно? Вполне. Я отпила кофе. Хорошая пенная шапочка. плотная и сладковатая, наверное, дома у меня вышло бы хуже. А вот мозг мой никак не мог взять в толк, зачем комиссиянеру менять данные в базе о девушке, которую депортировали суровней. Мы с Ридом смотрели друг на друга так долго, что я успела детально изучить цвет его глаз — необычайно синий с кроплениями зеленой мяты. А в голове один единственный вопрос: для чего мне это делать? Я не успела его озвучить, комиссиянер продолжил сам. Вы также можете отдать приказ изменить эти цифры для ещё одного осуждённого. Думаю, это будет вам интересно. Мне? Интересно? Для кого? Молчание. Не тяжёлое, но плотное, хитрое. И ответ, участивший мой пульс. Для Даггера Брауна. И вся картинка. Это встреча. Этот диалог вдруг начали иметь совершенно другой оттенок и смысл. Сидящий напротив меня будто говорил: я знаю о том, что вы и Эльконто увили осужденного человека с уровней, с войны, если быть точным, но я не буду этими фактами ни злоупотреблять, ни манипулировать. Думайте. А ведь он был прав. Мне было это интересно. Я не мало времени провела в раздумьях о том, как легализовать возвращение друга Дэйна в мир уровней. А решение? Вдруг нашлось, само собой, человек из отдела исполнения наказаний, предлагающий изменить отметки в базе. Ловко. Он знал о нас с Дэйном. Обо всем. И пока, видимо, был единственным, располагающим этой информацией. А вы не так просты, как хотите казаться, мистер Герхервард. Я не пытался казаться простым. Почему я раньше не подумала о том, что могу просто явиться в реактор и попросить легализовать и очистить статус Даггера? Мне бы попросту не пришло это в голову, но теперь, когда он об этом сказал, очень интересная сделка, очень. Да, ответственность за изменение данных в этом случае лежит на меня, но ведь я все равно не собиралась шифроваться рядом с Дрейком. Кто-кто, а уж он точно рано или поздно все узнает, скорее рано. Но с помощью Варда весь процесс вообще может быть никем не замечен. Что скажете? Вам интересно? Наверное, ответ был очевиден, хотя я пыталась его скрывать. «А какой у вас в этом интерес, Рид? Раз уж мы, оказывается, играем против всех, пока на одной стороне можно и по имени». Его ответ вышел таким же завуалированным, как и взгляд. «Сугубо личный». Чувства. Вдруг прострелила на задворках мысль. «Этот неприступный комиссионер проникся к неизвестной мне Инге вполне человеческими чувствами». «Ничего себе! Кто бы мог такое предположить?» Стало вдруг по-новому интересно, даже азартно, вот бы на неё взглянуть. Наш диалог подходил к концу, и нужно было что-то решать. Не верилось, что вскоре я могу пожаловать Кальконта в гости и сообщить, что проблема решена. «Так вы желаете отдать подобный приказ?» Голос вкрадчивый, спокойный. «Желаю. Играть так играть». И моё слово сейчас имеет такую же силу, как слово Дрейка. Пусть в последнем мне придётся поговорить позже». Впервые Герхервард расслабился. Что-то неуловимо изменилось в нём, колыхнулось облегчением. «Значит, Даггера можно скоро забрать. Хорошо, что не придётся что-то придумывать с его документами, с долгосрочным местом жительства, с прочими тонкостями». «Должен вас предупредить», — осторожно прояснил тот, кто сидел напротив. Перенос изменения данных в архив занимает не менее семи дней. Таковы правила системы. То есть, если сегодня я поставлю новую отметку, не стоит во избежание нежелательных последствий ввиду непредвиденных обстоятельств сообщать мистеру Брауну о его скором возвращении на уровни. Лучше сделать это постфактум. Как не стоит и говорить о нашей беседе кому-либо. В этом кому-либо крылось многое. Дэйну, например, любым другим друзьям, включая Клэр, я уловила. Все-таки тонкая партия. А вы поставите отметку сегодня, точнее две отметки. Да, сразу по возвращении в офис. Когда перенос в аркив случится, я дам вам знать. Дальше действуйте по желанию. Он действительно был не прост этот трид, и он однозначно был видом неким личным интересом. Вы хотите попросить меня еще о чем-то? Что-то было в его глазах, что-то такое, чему он не позволял выйти наружу. Нет, это все. Спасибо, что нашли для нашей встречи время. Пожалуйста. Вот решился вопрос по возврату Брауна на уровне, пусть даже через семь дней, не такой уж большой срок. Герхерварт поднялся со стула, кивнул на прощание, удалился. И тот факт, что в кафе только что присутствовал комиссионер, персоналом остался незамечен. Меня же продолжало одолевать любопытство. Как выглядела эта Инга? И неужели ещё одному красавчику может повести? Если так, это стоило разговора с Дрейком. На душе тепло, спокойно, правильно. Иногда человеку, который борется за любовь, нужно помочь. «Желаете что-нибудь ещё?» Официантка была приветлива, но я покачала головой. Кофе выпьет. Пора прогуляться под дождема.